Глава 24. Рита. Я никогда не сяду за руль автомобиля. Чтобы сесть, нужно как минимум научиться его водить. А как это сделать, если всю последнюю неделю я ни на чём не могу сконцентрировать своё внимание? Ни на занятиях в университете, ни на уроках в автошколе. Вездесущий воробушек пробирается в любые мысли и не желает уходить, сколько бы я его ни прогоняла. А теперь еще и об уроках вождения придется забыть. После того, как Данил пришел в автошколу и ни с того ни с сего разбил другу нос, появиться там я больше не смогу. Одно хорошо, что Юрка в тот вечер, кажется, смогла утешить Клима, и теперь ему точно скучать не даст. Так что с обещанием папе получить права все тоже не важно. Родители словно чувствовали. Спросили утром за завтраком, переглянувшись между собой, как у меня дела с моим парнем. Пришлось ответить размыто, что Даня, мол, занят учебой, и я пока тоже. Некогда нам встречаться». К тому же не мешало бы проверить чувства. Вдруг мы ошибаемся, и все это у нас несерьезно. В общем, мы решили неделю побыть друг без друга. Даша нахмурилась, а папа сухо заметил в сторону воробушка. «Рита, если эта идея Данила — проверить ваши чувства, то гони его в шею. Знаем мы эти отговорки. Да он радоваться должен, что сказал такое сокровище, как ты. Какие могут быть сомнения?» эм, «Нет, пап, это не он. Я сама так захотела. Ты не переживай, хорошо?» Просто Дане надо стать немного серьезней, чтобы достичь своих целей. Он, вообще-то, амбициозный парень, если узнать его ближе, и... и нам трудно сосредоточиться на учебе, когда мы вместе. Я не хотела, но последнее слово прозвучало для меня с неожиданно взрослым подтекстом. И я поспешила отвести взгляд, но, кажется, родители ничего не заметили. «А вот это правильно», — довольно хмыкнул папа. «Хорошие цели еще никому не навредили. Главное — выбрать направление и с него не сворачивать». Даша осторожно заметила. «Вообще-то, Рита, твой воробышек — симпатичный парень. И даже очень. Держится самоуверенно. Девчонки, наверное, липнут. Мой? Ох, если бы». Еще как!» — выдохнула с грустью, признавая очевидное. «Мимо точно не проходит. мне многим нравится, это правда». Родители вновь переглянулись, а я мысленно спохватилась. «Ну...» «И кто же меня просил пускать в голос тоску?» Соня мгновенно навострила уши, даже жевать перестала в ожидании интересных подробностей. «А то скажи им, что он занят, пусть не лезут!» — авторитетно посоветовала сестра с интонацией опытного эксперта. «Он ведь твой жених!» Даша тактично кашлянула в кулак и подсунула Соне кусок шарлотки, намекая той, что иногда лучше есть, а не влезать с советами во взрослые разговоры. Мое же настроение мама считывала лучше любого чувствительного датчика, поэтому осторожно продолжила. «А он что же?» «Тоже мимо не проходит?» А вот на этот вопрос ответить оказалось сложнее. «Хорошо, что я как раз пила кофе, поэтому, пожав плечами, постаралась выглядеть беспечной. А он, думаю, замечает их внимание. Если хочет. Не знаю». «Ох, Рита, чувствую, ты нам не договариваешь», — вздохнул папа. «Этому сопляку никто не указ. Я знаю, сам таким был». «Ну, хорошо». «Я хочу быть уверена, что по-настоящему ему не безразлично. Ведь не могу же я его к себе привязать или сделать непривлекательным. Ты, папа, тоже очень симпатичный. Но ведь любишь только маму». Краснела Даша всегда мило, смущенно поджимая губы и хлопая ресницами. Словно удивлялась, что ее считают красавицей, хотя для меня она всегда была самой лучшей. Я улыбалась, и папа рассмеялся. «Ясно. Принимай действительность, жена. Наша Рита стала взрослой, придется с этим считаться». «Ух, девочки, не просто с вами». Выдохнул, спускаясь с колень Женьку, когда младший брат доел кусок колбасы и собрался убежать. «Вы двое мне нужны сегодня», — вдруг сообщил. «Ближе к четырем часам дня сможете освободиться?» «Даша». «Конечно. А что случилось, Андрей?» Папа, наконец, добрался до своего любимого черного кофе и почти с залпом осушил чашку. «Да похоже, что дед вчера не шутил, и Роман Градов на самом деле хочет меня видеть». Только что пришло сообщение на телефон. Желательно с супругой и совершеннолетними членами семьи. Пока приглашение звучит как званый обед. Ничего экстраординарного. Вопросы бизнеса, которые лучше обсудить с глазу на глаз. «Неужели тот самый Градов?» — ахнула мама. И я догадалась, что дело серьезное. «Тот самый, о котором лучше в суе не вспоминать». «Странно. Но почему мы и почему сегодня? Матвей Иванович не сказал?» «Надеюсь, узнаем на месте. Не люблю сюрпризы. Пусть дед хоть трижды говорит, что ему можно доверять. Но не переживай, Даша. Градов или хоть сам чёрт, пока я с вами, вам не о чем переживать. Посмотрим, что он за фрукт». Я много раз бывала в поселке Черехина, но никогда далеко не заезжала. Поэтому красивый белый особняк с огромной территорией поместья Большого Босса, как называли этого человека в городе, увидела впервые. И хозяина дома тоже. Он встретил нас в широком холле, куда нас от машины провел сопровождающий и довольно тепло улыбнулся, пожимая папе руку. Высокий, по-сухому крепкий мужчина средних лет с благородной проседью в густых, идеально подстриженных волосах и цепким взглядом умных, темных глаз, от которых, будь он не в настроении, запросто мог пойти мороз по коже. Не зря папа предупредил, что хозяин дома — хитрый и опасный лис, и общение с ним он берет на себя. А вот хозяйка дома показалась на первый взгляд довольно милой женщиной, сероглазая, с золотистыми волосами и теплой улыбкой. Она сразу же нашла с Дашей общий язык. Я же большей частью молчала, лишь на любопытный вопрос хозяина дома ответила, как меня зовут и какую специальность приобретаю в университете. В общем, ничего особенного. Деловое знакомство родителей в непринужденной обстановке. Мне уже приходилось бывать на званых обедах раньше, так что я не очень волновалась. Вот, правда, в таком красивом доме со своеобразным интерьером в восточном стиле я была впервые и с интересом поглядывала по сторонам, рассматривая стены и высокие потолки, расписанные китайскими мотивами с позолоченной росписью. Все продолжалось довольно спокойно. Наш визит к семейству Градовых. После общего знакомства нам показали галерею, провели в круглый красный зал с белыми колоннами и посадили за дорого убранный стол. Подали белое вино. В ожидании обеда папа вел с хозяином дома разговор о строительных объектах и нашей семейной корпорации Сизам. Даша мило щебетала с его женой, радушной Валентиной, а я, предоставленная сама себе, успела задуматься о своем. Когда вдруг замерла, увидев, как в зал входит молодая пара, светловолосую, утонченную девушку в голубом платье с красивой осанкой и приветливым взглядом, я видела впервые. А мягко улыбалась мне, и, кажется, я ответила ей тем же: Вот ее спутник, высокий молодой мужчина. Мне показался знакомым. Нет, я его не знала, но совершенно точно видела раньше это красивое лицо с правильными чертами и холодный взгляд. Роман Сергеевич, хозяин дома, представил нам его как своего сына, а я напряглась, потому что ответ вот-вот был готов возникнуть в памяти. Я даже голос его вспомнила, чуть хрипловатый, с жесткими нотками, хотя слышала всего пару фраз, но все равно не успела связать незнакомца с Данилом Воробушком когда тот, вдруг смеясь, сам вошел в гостиный зал в обнимку с незнакомой девушкой, уверенно обнимая ее за талию и улыбаясь так широко, что я от неожиданности онемела, а от боли, сдавившей грудь, вновь ослепла. И на этот раз вспышка стала ярче, чем в парке, потому что вместе с родителями услышала «Добрый день всем! А вот и мы с Катей. Не опоздали? Ммм, как вкусно пахнет! он сегодня точно в ударе. Мам, Роман Сергеевич, привет!» «А где тут самое лучшее место для моей невесты?» Катя сегодня целую научную теорию выдвинула о наблюдаемом горизонте вселенной пистолете. «Слушай, Умка, давай лучше сразу ко мне на колени, чем не трон для будущего Нобелевского лауреата?» Воробушек говорил как-то странно, и меня что-то смутило в его словах и голосе. Но все это глубоко в сознании. А на поверхности... На поверхности я пыталась дышать. Дышать, но у меня не получалось. В голове билась мысль. «У него есть...» «Значит, у него есть синеглазый тем временем легко поцеловал невысокую и худенькую девушку в зарумянившуюся щеку отодвинул для нее стул и папа сорвался что да ты издеваешься сопляк какая еще невеста катя а Майри-то для тебя что игрушка вылетел из за стола и прошло всего несколько секунд как данил схватившись за лицо свалил стулья и осел на пол изумленно замигал одним глазом прижав ко второму ладонь «Ваня, Ваня, да вы с ума сошли!» «Я тебе покажу, мать! Колени! Убью!» «Андрей, успокойтесь!» «Только после того, как вы ответите, что за цирк для нас устроили из своего приглашения!» Или не Данил...» Я вскочила со стула, ничего не понимая. Бейсболка, которая была на парня, туда раслетела. Отрошие волосы рассыпались, и длинная челка упала на лицо, касаясь скулы и кончика носа. Но синий глаз я всегда был пострижен короче. В зал ворвалась высокая темная фигура и остановилась, столкнувшись с увиденным. Андрей Игоревич, услышала я знакомый удивленный голос и повернула голову. Однако вздохнуть по-прежнему не вышло, потому что меня огорошило изумление. Передо мной стоял воробушек, такой знакомый до последней черточки, собранный и серьезный в темной рубашке и брюках, и с озадаченным беспокойством смотрел на моего отца. Потом перевел взгляд на хозяина дома, который о чем-то его спросил, и наконец посмотрел на парня на полу. Ванька, ты в порядке? Да черт возьми! Ну какого лешего, Дань, ты достал! Если этот мужик сломал мне нос, клянусь, я испорчу профиль тебе. Так мы узнаем ответ, Данил. Кто тебе эта милая девушка? Я не слышала голоса вокруг. Они тонули словно в вакууме, доносились отдельные звуки, а сердце все болело. Помню, как больно было увидеть Воробушка с другой. Он вдруг посмотрел на меня, задержал взгляд, и я скорее прочитала по губам: "Да, есть. Но ты же все понял, Роман Сергеевич. Невеста. Мир пошатнулся, и я приложила ладонь к виску. Не верю, что он здесь. Не верю, что он это сказал. Все еще помню, как в зал вошел его брат с девушкой. Даже так. И когда же ты успел ее найти? А главное, почему Андрей в курсе, а мы нет? Так что, Данил, неужели пора думать о свадьбе? «Нет, мне все это снится, не иначе». «Я думаю, мы это решим». «Даня, сынок, вот это сюрприз!» «Я знаю, мама, только мастер сюрпризов здесь не я, а твой муж. Ты смотри, Валюша, как нахохлился». «Ничего, потом еще спасибо скажет». «Да ты садись, Андрей. Обознался, вспылил, бывает. Сейчас выпьем шарданы и успокоимся. Да, однако, какая же у вас взрослая дочь. И так на вас похоже». Зал качался. Глаза незнакомцев смотрели на меня, а голоса звучали будто сквозь ватное облако. Я хотела сесть на стул, ноги не держали, а села мимо. Не знаю, как так вышло, но я вдруг оказалась на полу, нечаянно стянув со стола тарелку. Конечно же, она разбилась. И, конечно же, оказалась жутко дорогой. Так стыдно и неловко мне еще никогда не было. Даже на площади. Боже мой, как же я подвела родителей. А вот это хороший знак, донеслось от хозяина дома. Фарфор всегда бьется только на счастье. Даня. Я собрал Риту и вывел из столового зала, никого не спрашивая и ничего не объясняя. То, что обед в обществе моей семьи она больше не выдержит, стало ясно, как только ее увидел. Для ромашки сюрприз моего отчима оказался слишком неожиданным. И для ее семьи тоже. А что касается меня, сейчас я как никогда хорошо понимал Илью и Якова, старших сыновей большого босса. Мало хорошего в том, что тобой двигают, словно пешкой. Рита молчала и была очень бледной. Я держал ее за руку и вел через весь особняк в свою комнату. И только оказавшись в спальне, закрыл дверь и отпустил. Выдохнув через зубы злость на отчима, взял девушку за плечи и повернул к себе. «Рита, послушай. Уже все позади. Тебе нужна пауза. Как только захочешь, мы уйдем отсюда, обещаю. Просто отдохни. Мой отчим не отпустит твоих родителей так быстро. Но ты не обязана там быть. Значит, это дом твоей семьи?» Она произнесла это бесцветно, уставившись в мою грудь и просто констатируя факт. И я его признал. Да, а это моя комната. «Вы с братом так похожи?» <смех> «Да уж, нехорошо вышло». И Катя обиделась. «Вечно Ваньке из-за меня достается. Подозреваю, что девушка брата меня терпеть не может». Губы Риты вдруг дрогнули, и она закрыла лицо руками. Схлипнула тихо, словно сдерживая себя, но не вышло. Отчаяние все равно провалилось из ее груди. И она вдруг расплакалась. «Рита?» «Ненавижу тебя, Даня!» «Ромашка?» ну почему? Почему ты меня мучаешь?» Но я не виноват, что похож с Иваном. Мы близнецы, и я точно не ожидал тебя здесь увидеть. Иначе бы не оставил одну с большим боссом. Ты даже, даже не представляешь, как это. Не хочу думать о тебе. И зачем я тебя только встретила? Расстояние между нами почти не осталось, и я обнял ее, Прижал к себе, обхватив руками тонкие плечи. Ну, почему же не представлял? После того, как набил Климу морду за желание тесного общения с Ромашкой, очень даже хорошо представлял. Черт. Гораздо лучше, чем оказался готов думать. «Рит, ты зря переживаешь. У меня никого не было, слышишь? Ты же знаешь, что я не вру. Тогда ходил за тобой как дурак. Она всхлипнула, но уже тише. Мои губы касались ее волос, а ее губы — мои ключицы. Это неожиданно заставило нас двоих замереть. Я не... не переживаю. Я дам Ваньке возможность набить мне пару синяков. Но только разок. Так уж вышло, что я сильнее. Не надо. Что, видеть меня не хочешь, но жалко стало? Я ненавижу. Да, Ромашка, я это понял. Зачем ты им сказал про невесту? И что теперь делать? Для твоего отца это было важно. Он у тебя гордый мужик. А я не хочу ходить со свернутой шеей и мучиться муками совести. Зачем я сказал, сам не знал. Об этом только предстояло подумать, как и том, почему ответ дался так легко. Я мог казаться беспечным, но всегда знал, чего хочу, и постоянной девушки в моих желаниях не было. Я уже о невесте. До встречи с Маргаритой Вороновой. Господи, это. «Только я виновата», — выдохнула Ромашка. «Мне просто надо все рассказать родителям». «Ладно, что-нибудь придумаем. Так ты обычно говоришь». «Не вспоминай, это совсем не выход. А твой отчим, он не рассердится на мою семью?» «Я слышала, он опасный человек. Ох, прости». «Пусть только попробует. Тогда я нажалуюсь маме, и босс станет не опаснее кролика. Уж поверь, мне известно, кто в семье Градовых главный». Черт, я снова не чушь, но близость Риты, мягкостью белокурых волос под ладонью и горячий шепот губ уже у моих пьянит голову. Не знаю, как это вышло. Я просто соскучился по этим серым глазам, удивительно глубоким и настоящим, доверчивым, как в нашу первую ночь. Ни у кого таких нет. И по голосу. Я просто хочу ее чувствовать».